Глава 12 Жизнь на Земле. Элайза. Свидание было действительно сказочным. Мы объездили почти весь город, а при наступлении темноты с последнего колеса открылся действительно сказочный и волшебный мир. Я почувствовала себя маленьким человечком, который увидел что-то новое и необъятное. И логичным завершением первого свидания стала ночёвка у Андрея, со всеми вытекающими последствиями. Этот день и вечер были незабываемыми. Мне хотелось не просто всё это повторить. Я прямо мечтала сделать всё это своей жизнью. Я заслуживаю счастья. Утром, разбудив меня поцелуем и приятными ласками, Андрей после нашего очередного горячего раза поинтересовался. «Может, переедешь ко мне?» Удивлённо посмотрела на него. В последнее время двойник Адриана, которого я воспринимала настоящим оригиналом, шокировал меня всё больше и больше. Приятно, конечно, но всё же. Ты не торопишься? Знаешь, если тебя вновь обменяют с Лизой, я не прощу себе, что мы не прожили наш крошечный кусочек счастья вместе. Я не знаю, сколько нам с тобой осталось, и я надеюсь, что до конца жизни, но никто не отменял факта, что мы будем вместе до твоего возвращения на воду. В его словах была горечь. Понимала, что всё это неправильно и больно, но ничего не могла с собой поделать. Я не могла связаться с тем миром. Не могла уговорить Лизу и хоть как-то повлиять на неё. Оставалось надеяться, что рано или поздно её влюблённость в Адриана сыграет ключевую роль, и она не захочет возвращаться на Землю. Мне же оставалось жить, осваиваться на Земле и верить в лучшее. В итоге, после двух странных ночёвок то у меня, то у Андрея, я сдалась, и, собрав вещи, которые показались мне приемлемыми, переехала к возлюбленному. Его быт был для меня поразительным, и я самозабвенно пыталась подстроиться. В первую очередь мы всё-таки съездили и обновили мой гардероб. Безумие или нет, но мне до чёртиков не нравился гардероб моей близняшки из другого мира. Андрей позволил мне выбирать, хоть и на достаточно соблазнительной одежде цокал языком, но не спорил. В конце концов, он встретил меня в одной туничке в стрип-клубе. Разве мог он после такого спорить со мной? После обновлённого гардероба и переезда мне всё-таки пришлось выйти на работу. Это было настоящим безумием. Все в округе оглядывались, пытаясь понять, почему Лиза сменила образ. Работа Лизы, что неудивительно, была связана с компьютерами. Мне показалось всё это скучным, но память Лизы и браслет подсказывали мне, как работать и что делать. Некоторые знания были на поверхности, какие-то были чисто интуитивными, а какие-то были так глубоко, что приходилось вспоминать. Иногда мне даже казалось, что я заново учусь ходить. И, естественно, несколько раз я умудрилась накосячить, влепнуть, так сказать, по-крупному. Ужасное чувство. После трёх дней провала Андрей придумал альтернативное решение. Просто заплатил докторам, которые открыли мне больничный лист. «Андрей, я должна научиться тому, что знала Лиза!» Возмутилась я, потому что подход мне не понравился. Слишком патриархально и неправильно. «Зачем?» Его вопрос обескуражил. «Если Лиза вернётся, то ей нужно куда-то вернуться. Ты так не считаешь?» сверкнув глазами, отметила я. «Поэтому ты посидишь на больничном. Если она вернётся...» Тут Андрей поморщился, не скрывая того, что ему это не нравится. «То раз ты была на больничном, ты ничего не испортишь. «Если не вернётся, я должна буду где-то работать», проворчала я, понимая, что Андрей прав, и у меня нет аргумента ему возразить. «Тем более тебе не придётся возвращаться. Уволишься?» Пожал он плечами. Заметив мой взгляд, он поспешно добавил. «И нет, я не собираюсь сделать из тебя содержанку, потому что боюсь, что ты так меня бросишь. Я предлагаю тебе искать себя, а не быть заложницей своего двойника. И я действительно не просто хочу помочь, но и хочу провести с тобой как можно больше времени». Мне нечем было ему возразить. Он был прав. На мнимом больничном я действительно пыталась найти себя. Я перепробовала много чего, пока не поняла простой истины. Мне нравится фотографирование. Нравится идея работать с людьми, создавать красивейшую картинку из воздуха. Вода бы мне не позволила такого развития, но здесь, на Земле, я была вольна творить что угодно и быть независимой и счастливой. Мне больше не нужно было строить из себя принцессу. Я могла быть собой. Оставалось только найти себя и поверить. С замиранием сердца я ждала, когда Адриана Лиза свяжется со мной во второй раз. Я должна была узнать, каково её решение. Но время шло, вода молчала, и я медленно начинала злиться. Дотошный Рамон не мог забыть о нашем уговоре. Он просто не мог мне рассказать о том, что происходит там, и к чему пришли правители. В какой-то момент я начала беспокоиться. Может, их свергли? Убили? или связь с Землёй нарушена, и я не смогу узнать правду. В какой-то момент я начала смиряться и забывать о том волшебном мире, в который я не хотела никогда возвращаться. Андрей познакомил меня с родителями. Я почти уволилась и начала фотографировать людей. Жизнь налаживалась очень странными способами, пока связь с тем миром не восстановилась. И, как всегда, это случилось в тот момент, когда я этого совершенно не ждала».